Каса-дель-Кампо был первый бой, который ему довелось видеть. И он отнесся к нему, как к праздничному фейерверку. Тучи, щебня и штукатурки, вздымавшиеся к небу каждый раз, как снаряд республиканских орудий попадал в дом, откуда марокканцы вели пулеметный огонь, треск автоматов и пулеметов, гром скорострельных пушек, все эти звуки, сливавшиеся в единый оглушительный грохот в момент атаки, глубоко волновали Давида. Так. «Так, — говорил он, — вот это война! Настоящая война!» Ему одинаково нравился и пронзительный визг неприятельских снарядов, и рассекающая воздух шипение республиканской батареи, которая через наши головы обстреливала позиции мятежников. «Ого!» — сказал Давид, когда снаряд с 75 миллиметрового орудия разорвался на улице неподалеку от нас. «Послушай, — сказал я, — это опасно?» Такой может убить. Это не важно, сказал Давид. Вы только послушайте, какой непечатный, непроизносимый шум. Потом я вернулся в отель писать корреспонденцию, а Давида мы послали за бензином на одной из улиц, прилегающих к Пласа Майор. Я уже заканчивал работу, как вдруг появился Давид. Пойдите посмотрите на машину, сказал он. Вся в крови, просто ужас. Он весь дрожал. Лицо у него было мрачное и губы тряслись. А что случилось? Снаряд попал в очередь у продуктовой лавки. Там были одни женщины, семерых убило. Я трех отвез в больницу. Молодец. Смотреть страшно, сказал он. Вот ужас! Я и не знал, что такое бывает. Вот что, Давид, сказал я. Ты мальчик храбрый, помни об этом. Но весь день ты был храбр, только слушая шум. Теперь ты увидел, что бывает от этого шума. Теперь ты должен быть храбрым, слушая шум и зная, что от него бывает. «Вы правы», — сказал он. «Но все-таки глядеть на это ужасно». Давид и в самом деле был храбр. Не думаю, чтобы после этого случая он приходил в такой же восторг при виде боя, как в тот первый день, но он никогда ни от чего не увиливал. А водить машину... Он так и не научился. Но он был славный мальчик, хотя пользы от него было мало, и меня забавлял его немыслимый лексикон. Единственное, в чем Давид делал успехи, это в сквернословии. Вскоре он уехал в деревню, где производилась съемка фильма, после чего у нас недолгое время был уж совсем никудышный шофер, о котором здесь не стоит и говорить, а затем нам достался Ипполита. Иполито гвоздь этого рассказа. Иполита ростом был немногим выше Томаса, но он казался высеченным из гранита. Он ходил в развалку, крепко ступая на всю подошву, и у него был огромный автоматический пистолет, который свисал чуть не до колен. «Салют» – он всегда говорил с такой интонацией, словно ободрял охотничьих собак, хороших собак, которые знают свое дело. Он отлично разбирался в моторе, умел водить машину, и если ему было сказано прийти в 6 утра, он являлся в 5 часов 50 минут. Он участвовал во взятии фашистской казармы Монтана в первые дни мятежа, и он никогда не принадлежал ни к одной политической партии. В течение 20 лет он был членом социалистического профсоюзного объединения. Когда я спросил его, за что он стоит, он сказал, что стоит за республику. Он был нашим шофером на фронте и в Мадриде во время девятнадцатидневного обстрела города, такого зверского, что о нем почти немыслимо писать. Все время он был тверд, как гранит, из которого казалось, он высечен, здоров, как бык и точен, как часы железнодорожника. Глядя на него, можно было понять, почему Франко так и не взял Мадрид, когда представлялась возможность это сделать, и Полита. И такие, как он, дрались бы за каждую улицу, за каждый дом, пока хоть один из них оставался в живых, а последние уцелевшие сожгли бы город. Это стойкие люди, и они умеют воевать. Как те испанцы, которые некогда покорили западный мир. Не в пример анархистам, они далеки от романтики. Смерти они не боятся, но никогда не говорят об этом. Анархисты зачастую слишком много об этом говорят, почти как итальянцы. В тот день, когда свыше трехсот снарядов было выпущено по Мадриду, и центр города превратился в усеянную осколками стекла, засыпанную кирпичной пылью дымящуюся бойню, Ипполита поставил машину под прикрытие высокого здания в узком переулке возле отеля. Место казалось вполне надежным, и, посидев немного в моей комнате, глядя, как я работаю и окончательно соскучившись, он сказал, что сойдет вниз и сядет в машину. Не прошло и десяти минут, как шестидюймовый снаряд попал точно в угол, образуемый стеной отеля и тротуаром. Он глубоко вошел в землю и не разорвался. «Разорвись он». Того, что осталось бы от эполита и машины, не хватило бы на фотографический снимок. Они находились в 15 футах от того места, где упал снаряд. Я выглянул в окно, увидел, что все благополучно, и сбежал вниз. Ну как? Сознаюсь, я несколько задыхался. Отлично, сказал он. Отведите машину поглубже в переулок. Глупости, сказал он. И в тысячу лет сюда больше не попадет ни один снаряд. А кроме того, он не разорвался. «Отведите машину поглубже в переулок!» «Что с вами?» – спросил он. «Испугались?» «Надо быть благоразумным!» «Идите работать», – сказал он. «Не беспокойтесь обо мне». Подробности этого дня несколько путаются в моей памяти, ибо после 19 дней непрерывного обстрела из тяжелых орудий события одного дня легко перемещаются в другой. Но во втором часу... Огонь прекратился, и мы решили пойти пообедать в отель Гран-Виа, кварталах в шести от нас. Я хотел добраться туда крайне извилистым и весьма надежным путем, используя углы наименьшей опасности. Но и полиция спросил меня, куда вы едете. Поесть. Садитесь в машину. Вы с ума сошли. Садитесь, мы проедем по Гран-Виа. Огонь прекратился. Они тоже обедают».